Зоя Малиновская своими объемами очень походила на незабвенную продавщицу Валентину. Вместо узкой джинсовой юбчонки на ней были надеты бежевые капри, над поясом которых толстыми складками нависал необъятный живот. Поверх складок горой лежала нестесненная б ю з г а л т е р о м колыхающаяся грудь. Знаменитый дизайнер женской одежды вряд ли могла носить то, что моделировала. Маша представила себя ь с на приеме в таких же штанах и растянутой черной майке, как у Малиновской, и с трудом сдержала смех, чему обрадовалась. Смех он лучше беспричинной угрюмости. Да, б е с п р и ч и н н ы й У нее нет никаких причин не доверять Саше. Зоя Малиновская без лишних слов повертела перед собой Машу, как неодушевленный манекен, и з у ч а ю щ е заглянула в глаза, сказала «Жди тут» и скрылась в недрах своей мастерской. Через некоторое время она вынесла платье такого красивого и голубого шоколадного цвета, что Маша сразу поняла. То. — Раздевайся! — рявкнула немногословная Малиновская. Маша огляделась вокруг в поисках какой-нибудь ширмы, но ничего подобного не нашла. Правильно расценив ее ужимки, модельерша рявкнула второй раз. — Тут никого нет! Маша, неуклюже пожав плечами, начала раздеваться, чувствуя себя как на приеме у врача. Лифон долой, приказала великая Зоя. Такие платья носят на голое тело. Что? И трусы снимать? прошептала Маша. А ты думала? Ткань такая тонкая, что даже самые крохотные стринги будут видны. К ч е р т у трусы. Маше совершенно не хотелось оголяться перед толстой незнакомой тёткой, но глупо было капризничать, раз уж пришла. Дрожащими руками она стянула трусики. «Не трясись, мне у гинеколога!» Мощно расхохоталась Малиновская и перенялась облачать свою новую модель в платье. Оно, нежно касаясь кожи, легко скользнуло вниз по м а ш е н н о м у телу. Зоя что-то подправила на груди, расправила подол и, обнажив крупные широкие зубы в довольной улыбке, сказала, «Ну, прям как на тебя ш и л о Глянь!» И она подтолкнула Машу к зеркалу. Платье оказалось очень простым, и одновременно потрясающим воображением. а ш а так и не смогла угадать, из какого материала оно было сшито. Что-то среднее между трикотажем, шелком и тонким бархатом. Платье до того точно повторяло изгибы Машиной фигуры, что превращало молодую женщину в скульптуру. И при этом Маша не выглядела вызывающе, хоть сколько-нибудь непристойно или эротично. Зоя оказалась права. Под такое платье надевать белье было нельзя. Единственным украшением наряда являлась легкая драпировка на груди, закрученная изящной восьмеркой. «Нравится — Нравится? — спросила Малиновская. — Очень. — протянула Маша. — В общем так. Сходишь на свою тусовку — можешь сдать. Возьму почти по той же цене. — Как сдать? — Это на прокат, что ли? Малиновская усмехнулась и сказала. — Ну ты ж не наденешь его второй раз. — Почему? — еще больше удивилась Маша. — н у девка, с тобой все ясно. Слушай сюда, два раза в таких туалетах в одно общество не ходят, м о в и т о н Поняла? Не подумаешь в нем разгуливать. У Сашки, я знаю, не дворец. Зоя залихватски подмигнула и добавила. — Пока не дворец. Для тебя, думаю, отгрохает. Ты того стоишь. Машин слух оскорбила понебратская Сашка. Откуда Зоя знает, что у Павловского не дворец? Бывало у него. Не из тех ли она женщин, которые оставались на ночь в его недворце? Нет. Но не мог же Саша спать с этим толстым Карлосоном без пропеллера? А если модельерша растолстела совсем недавно? Нет. Саша говорил, что Малиновская шила его женщинам. Как же она м а ш а сразу не догадалась, насколько ей станет тут стыдно. Сколько же их женщин было, скольких обшивала Зоя. Маша принялась торопливо снимать платье, чтобы Малиновская не прочитала по лицу, как у нее опять стало муторно на душе. — Еще что-нибудь будешь брать? — спросила Зоя. — Сашка сказал, что все оплатит. — Нет, спасибо. Маша отчаянно замотала головой. — Мне сейчас некогда, я вообще-то работаю. Обеденный перерыв уже заканчивается. — а а ну ладно, заходи потом, у тебя фигура ладная, подберем все, что захочешь. Маша торопливо оделась, поблагодарила, попрощалась и, прижав к груди пакет с платьем, выскочила на улицу. Рука, которую она выставила для приманки такси, неприлично тряслась.